Глава пятая. Работа. Марли сняла комнату в маленькой гостинице, где повсюду стояли зеленые растения в тяжелых медных катках а коридоры напоминали шахматную доску из вытертого мрамора. Лифт походил на украшенную завитушками позолоченную клетку с панелями розового дерева, от которых пахло лимонным маслом и маленькими сигарами. Ее номер оказался на пятом этаже. Единственное высокое окно из тех, что действительно можно было открыть, выходило на авеню. Когда ушел улыбающийся коридорный, Марли рухнула в кресло, чья плюшевая обивка приятно контрастировала с приглушенными красками бельгийского ковра. В последний раз расстегнув молнии, она скинула старые парижские сапоги, потом посмотрела на дюжину глянцевых пакетов, которые коридорный разложил на кровати. «Завтра», – подумала Марли, – «завтра она купит чемоданы и зубную щетку». «У меня шок», – сказала она сумком на кровати. «Нужно быть осторожнее. Все теперь кажется нереальным». Опустив глаза, она увидела дырки в колготках. От пальцев бежали тоненькие стрелки. Марли покачала головой. Ее новая сумочка, которая сейчас лежала на белом мраморном столике у кровати, была черной, сшитой из воловьей кожи, выделанной толсто и мягко, как фламандское масло. Сумочка стоила больше, чем Марли должна была Андреа за квартиру. Впрочем, тоже относилась и к стоимости одной ночи в гостинице. В сумочке лежали паспорт и кредитный чип, который ей выдали в галерее Дюпре. Счет на ее имя был открыт в орбитальном отделении Нидерландс Алгемен Банк. Марли прошла в ванну, поиграла гладкими бронзовыми рычагами огромной белой ванны. Из японского фильтрационного устройства зашипела горячая ионизированная вода. Гостиница предлагала на выбор пакетики соли для ванн, тюбики кремов и ароматизированного масла. Марли опустошила тюбик масла в наполняющуюся ванну и начала раздеваться, испытав боль потери, когда бросила на пол Салли Стэнли. Если не считать последнего часа, оставшийся с прошлого сезона жакет был любимой и, пожалуй, самой дорогой вещью Марли за всю ее жизнь. Теперь он стал чем-то, что предстояло унести уборщицам. Возможно, он найдет себе дорогу на какой-нибудь блошиный рынок, одно из тех мест, где она сама в студенческие годы охотилась за стильными вещами по дешевке. Ванная наполнилась ароматным паром, зеркала затуманились, побежали струйками влаги, искажающими отражение. Неужели все так просто? Неужели этот тонкий золотой кредитный чип Вирека вытащил ее из убожества последних недель прямо в эту гостиницу, где слегка царапают кожу пухлые белые полотенца? Марли сознавала, что испытывает что-то похожее на головокружение, будто балансирует на краю какой-то пропасть. Господи, насколько же на самом деле всемогущие деньги, если их много? По-настоящему много. Только Вирикам мира сего, размышляла Марли дано это знать. Но вполне вероятно, что осознавать это они функционально не способны. Спрашивать об этом у Вирика все равно, что допрашивать рыбу в надежде побольше узнать о воде. Да, моя дорогая, она мокрая. Да, дитя мое, она, конечно же, теплая, надушенная, ширшаво полотенчатая Марли ступила в ванну. Легла. Завтра она сделает прическу. В Париже. Прежде чем Марли вспомнила о специальной программе, телефон Андрея прозвонил 16 раз. Программа, наверное, все еще подключена, а номера этой маленькой, довольно дорогой брюссельской гостиницы, конечно же, в списке нет. Привстав, она положила трубку радиотелефона на мраморную столешницу и телефон тут же негромко загудел. Посылка с курьером из галереи Дюпре. Когда коридорный, на этот раз более молодой, смуглый, вероятно, испанец ушел, она подошла с пакетом к окну, повертела в руках. Какой-то предмет, завернутый в единый лист темно-серой бумаги, ручной выделки. Лист был свернут и подогнут тем самым загадочным японским способом, который не требовал ни клея, ни бечевки. Но Марли знала, что стоит раскрыть посылку и ей уже никогда не завернуть ее обратно. В уголке рельефно выступали названия и адрес галереи, а имя Марли и название ее гостиницы были выведены от руки через весь центр посылки изящным курсивом. Развернув бумагу, она обнаружила, что держит в руках новенький голопроектор Браун, и плоский конверт из прозрачного пластика. В конверте оказались семь пронумерованных пластинок Голофиши. За миниатюрным чугунным балконом заходило солнце, окрашивая золотом старый город. До Марли доносились автомобильные гудки и крики детей. Она закрыла окно и вернулась к письменному столу. Браун оказался обтекаемым черным параллелепипедом, Работал проектор от солнечных батарей. Марли проверила напряжение и достав из конверта первую голофишу, вставила ее в прорезь. Над Брауном рассыла шкатулка, которую она видела у Вирока в смоделированном парке Гюль, засияв кристальным разрешением самых лучших музейных голограмм: кость из золота микросхем, мертвое кружево и тусклый белый мрамор, откатившийся от кома глины. Марли покачала головой. Как удалось это неизвестному, кто бы он ни был, расположить эти обломки, этот хлам так, что он брал за душу, вонзался в нее, как рыболовный крючок. Но потом она кивнула. Этого можно добиться, она-то знает. Много лет назад такое делал человек по имени Корнел, Тот тоже создавал шкатулки. Потом она перевела взгляд влево Туда, где по полированной поверхности стола распласталась элегантная серая бумага. Эту гостиницу, устав ходить по магазинам, она выбрала по чистой случайности. Она ни единой душе не говорила, где она. И уж, конечно, никому в галерее Дюпре.